В качестве защитницы? Ну так знай, ежели он, я его в двадцать три с половиной часа марш-марш, подорожную в зубы и фютч. Нина вся подобрала, стряхнула головой и быстро вышла из кабинета, хлопнув дверью. Потом приоткрыла дверь и крикнула, ты этого не посмеешь, не посмеешь. Горнишная доложила, что пришел Десяцкий. Зови.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 Отнеси в контору. Взыскать с Андрея Чернышева, Павла Спирина и Чижикова Ивана по три рубля за самовольную охоту в моих угодьях. Накласть им по шее. За рыбачью сеть. С Василия Суслова? С него. Тоже три рубля. Запомнил? Ну, уступай. Через 10 минут Прохор был у священника. Рад, несказанно рад. Садитесь, гость дорогой.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 Вот тогда злобно с какой-то звериной яростью здохохочет прущий к кассе рабочий люд, и пойдут разговоры, словечки, выкрики, посвисты, то здесь, то там. Двое охраняющих кассу десятских нет-нет, дай бросит бросят, а и вы, старатели, молчок-язычок, и запишут в цедулку Ивана, Степана, Гришку без ногтева, Саньку один к одному, все ухорезы зачинщики, Шижгаль.